Совещание по делу пикового валета происходило в узком кругу. Его сиятельство князь Долгорукий, Фролга Егорович Ведищев, Петрович и тихой мышкой в углу раб Божий Анисий. Негромкий сухой голос докладчика был монотонен. Его высокое происходительство, кажется, начинало задремывать. Прикрыл морщинистые веки, длинные усы подрагивали в такт мерному дыханию. А между тем доклад приближался к самым интересному К умозаключениям. «Резонно было бы предположить, — излагал Фандорин, что состав шайки таков. Герцог, шпеер, нотариус, городовой, девица с незаурядными гимнастическими способностями графа Праксин и его кучер. При словах графа Праксин уголок рта надворного советника страдальчески изогнулся, и в кабинете повисло деликатное молчание». Однако же, приглядевшись, Аниси увидел, что деликатно молчал только он сам, а остальные, хоть и помалкивали, но безо всякой деликатности. Ведищев тут просто ехидно улыбался, а его сиятельство, приоткрыв один глаз, красноречиво крякнул. А между тем вчера получилось куда как не смешно. После обнаружения пикового лета в кабинете на малахитовом пресс-попье, где прежде лежали нефритовые четки, шеф утратил свое всегдашнее хладнокровие. все, правда, ни словом не попрекнул, но на камердинера грозно заругался по-японски. Несчастный Масса так убивался, что хотел руки на себя наложить и даже побежал на кухню за хлеборезным ножом. Расту Петровичу потом пришлось долго беднягу успокаивать, но это были еще цветочки. А светопредставление представление началось, когда вернулась Ади. При воспоминании о вчерашнем Аниси содрогнулся. Ультиматум шефу был поставлен жесткий. До тех пор, пока он не вернет туалеты, духи и драгоценности, а ряд на Аркадине будет ходить, В одном и том же платье, в одной и той же соболе и ротонье. не будет душиться и останется в тех же самых жемчужных серьгах. И если она от этого заболеет, то виноват целиком и полностью будет Эраст Петрович. Дальнейшего Тюльпанов не слышал, потому что проявил малодушие и ретировался. Но судя по тому, что сегодня с утра на дворный советник был бледен,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 происшествий. Я переменил свое мнение. И все благодаря господину Тюльпанову, оказавшему следствию поистине неоценимую помощь. Этому заявлению Анисий очень удивился. А ведищев, вредный старик Ядовитов, вставил: «Как же он у вас, помощник известный. Ты расскажи, Анисий, как чемоданы подтаскивал, как валета под локотов в карету подсаживал, чтоб, не дай бог, не оступился».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 «Не противника, противники. Цельная банда», — поправил Ведищев. «А вот в этом рассказ Тюльпанова и заставил меня усомниться». Фандорин сунул руку в карман, но немедленно выдернул ее, будто обжегшись. «Эй, хотел четки достать», — догадался Анисий. «А четок-то и нет». «Мой...»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 Каково же было мое удивление, когда выяснилось, что вчерашний важный господин в мундире и при ленте брал карету с кучером. «Ну и что с того?» — спросил Ведищев. «Как что?» Стал быть, кучер был не сообщником, не членом шайки валетов, а совершенно посторонним лицом. Я нашел этого кучера. Прокот разговора, правда, вышло немного. Описание внешности графа у нас было, и без него...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 «Ну вот, а вы говорите, отонись я помощь!» — махнул рукой Фрол Григорьевич. «Пшик получился!» «Отнюдь!» Раз Петрович снова стунулся было за четками и досадливо поморщился. «Ведь что же получается? Вчерашний граф приехал один, без сообщников, хотя их у него целая шайка и все рядные лицедеи. Уж с простой ролью кучера».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 «Никак невозможно!» — пророкотал генерал-губернатор, который дремал как-то странно, ничего важного не упуская. «Я не видел нотариуса, городового и графа, однако же герцог и шпир никак не могут быть одним человеком. Судите сами, Распетрович. Мой самозванный внучок был бледен, тщедуш, тонкоголос, узкогруд и сутул, с жидкими черными волосами приметным носом уточкой» саксель же молодец молодцом. Широк в плечах, с военной выправкой, с поставленным командирским голосом. Орли нос, густые песочные бакенбарды, заливистый смех. Ничего общего с вашим шпеером. А какого он был роста? На пол головы пониже меня. Стало быть, среднего. И нотариус по описанию долговязого лорда Питтсбрука был ему чуть выше плеча, то есть опять-таки среднего роста.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 Фандорин встал и прошелся по кабинету, сложив руки за спиной. «Итак, рост этого человека, шеф мельком взглянул на настоящего Анисия, два аршина и шесть вершков. Природный цвет волос светлый, черные труднее бы подавались маскировке. При этом волосы, вероятнее всего, ломкие и обесцвеченные на концах от частого употребления красителей. Глаза серо-голубые, довольно близко посаженные, нос средний». Лицо неприметное, совершенно заурядное. Такое трудно запомнить и выделить в толпе. Этого человека часто должны путать принимать за кого-то другого. Теперь голос. Им пиковый валет владеет виртуозно. Судя по тому, как легко переходит с баса на тенор, природный его голос – звучный баритон. «Возраст угадать трудно. Вряд ли он юн, поскольку чувствуется жизненный опыт. Но и не в летах. Наш городовой скрылся в толпе весьма прытко. Очень важная деталь – уши. Как установлено криминологической наукой, они у каждого человека неповторимы, и изменить их форму невозможно. К сожалению, я наблюдал валета только в виде городового, а тот был в шапке. Скажите, Тюльпанов, снимал ли игра в треуголку?» Нет. Коротко ответил Анисий, болезненно воспринимавший всяческое обращение к теме ушей, в особенности неповторимых. «А вы, ваше высокопроисходительство, не обратили внимания, каковы были уши у герцога и шпеера?» «Раз, Петрович, я генерал-губернатор Москвы, и у меня хватает иных забот, помимо разглядывания чьих-то ушей». «Жаль, значит, из внешности много мы не выжмем». Теперь черты личности преступник. Из хорошей семьи, даже английский язык знает, превосходный психолог и талантливый актер, это очевидно. Редкостное баяние, отлично умеет входить в доверие даже к малознакомым людям. Молниеносная реакция, очень изобретателен, своеобразное чувство юмора. Раз Петрович строго взглянул на ведущего. Не прыснет ли? «В общем, человек, безусловно, незаурядный и талантливый. Таких бы талантливых да на заселение Сибири, бурту князь Вы бы ближе к делу, голубчик, без похвальных аттестаций. Нам ведь господина Валета не кордину представлять. Возможно ли его изловить? Вот что главное». «Почему же невозможно? Все возможно, задумчиво произнес Фандорин. Давайте-ка прикинем». Какие у нашего героя уязвимые места. Не то чрезмерно алчен, не то фантастически расточителен. Какой куш не сорвет, ему все мало. Это раз. Тщеславен. Жаждет восхищений. Это два. Третье. И самое для нас ценное. Излишне самоуверен. Склонен недооценивать оппонентов. Вот за что можно зацепиться. И еще четвертое. При всей ювелирности действий все же иногда допускает ошибки. Какие ошибки? Быстро спросил губернатор. По-моему, скользы как налим не ухватишь. Ошибок по меньшей мере две. Зачем граф сказал вчера при Анисии про кавалера Хризантем? Я действительно являюсь кавалером японских орденов, большой и малый Хризантем. Однако в России их не ношу. Ни перед кем ими не хвастаюсь, у прислуги. Про эти мои регалии тоже не выспросишь. Но настоящий граф Апраксин, как человек государственный, и вхожий в сферы, еще мог бы выяснить подобные детали. Но пиковый валет? Откуда? Только из моего личного дела и формулярного списка, где перечислены награды. Мне, ваше высокое превосходительство, понадобится перечень всех чиновников секретного отделения вашей канцелярии, в особенности тех, кто имеет доступ к личным делам. Таких ведь немного, правда? Кто-то из них связан с Валетом. Думаю, что в афере с лордом без внутреннего информанта тоже не обошлось. Э Это невообразимо! — возмутился князь, — чтобы кто-то из моих подложил мне такую свинью? И очень запросто, Владимир Андреевич, — встрял ведищев, — я вам сколько разов говорил, расплодили дармоедов, вертихвостов всяких. Анисий, не утерпев, тихонько спросил, а какая вторая ошибка, шеф? Эраст Петрович ответил, — Та. Да. Что он здорово меня разозлил. Теперь к служебному у меня прибавилось личное. Фандорин пружинисто прошелся вдоль стола, остановился, обхватил себя за локти и произнес А не сыграть ли нам с господином Пиковым валетом, Сиричмомусом? в его собственную игру. «Сыграть-то можно бы», заметил Фрол Григорьевич. «Да только где же теперь тебя сыщешь? Аль догадку какую имеете?» «Не имею и искать ее не стану. Пускай сам меня разыщет. Это будет вроде тетеревинной охоты на чучелка. Упитанную тетерку из папье-маше сажают на видное место. Тетерев подлетает». Пиф-паф. Дело сделано. — А кто ж тетеркой будет? — приоткрыл острый глаз долгорукой. — Неужто мой любимый чиновник для особых поручений? Ведь вы, раз Петрович, тоже мастер на маскарады. До тюльпанов вдруг дошло, что немногочисленные реплики старого князя почти всегда на редкость точны и к месту. Однако раз Петровича проницательность Долгорукого, кажется, ничуть не удивила. «Кому, как не мне, в чучелки подряжаться? После вчерашнего никому эту честь не уступлю. А как же он на тетерку выйдет?» живейшим любопытством спросил Ведищев. «Как положено на тетеревинной охоте. Услышит зов манка. А в качестве манка мы используем его же момусово средство». «Человека, который привык всех обводить вокруг пальца, не так уж трудно провести и самого», сказал Фандорин Тюльпанову, когда они вернулись на Малую Никитскую. «Ловкачу просто не приходит в голову, что у кого-то хватит наглости перехитрить хитреца и обокрасть вора. И уж особенно он не может ожидать подобного вероломства от официальной особы, да еще такого высокого ранга». Благовейно слушавший Анисий решил было, что под официальной особой высокого ранга надворный советник имеет в виду самого себя. Однако, как показали дальнейшие события, Эраст Петрович метил куда выше. Высказав первый теоретический тезис, Фандорин на некоторое время замолчал. Анисий сидел неподвижно, чтобы, не дай бог, не нарушить мыслительный процесс начальника. «Нужно такое чучелко, чтобы у нашего Момуса слюнки потекли. А главное, взыграло честолюбие, чтобы его манил не только большой кушной, громкая слава, неравнодушен к славе». И шеф снова замолчал, обдумывая следующее звено в логической цепи. «Какой-нибудь гигантский драгоценный камень. Не слыхали про такого?» Аниси отрицательно помотал головой, глядя на шефа во все глаза. «Ну, неважно», — отмахнулся Фандорин. «Так, одно давнее расследование, к которому я имел некоторые отношения. Тут существенно идея. Индийский раджа и огромный алмаз. Или сапфир. Изумруд. Ну, все равно, это будет зависеть от минералогической коллекции. пробормотал он нечто совсем уж невразумительное» все захлопал глазами и шевчил нужным добавить. «Конечно, грубовато, но для нашего валета, пожалуй, в самый раз. Должен клюнуть. Все, Тюльпанов, хватит глаза таращить. За работу!» Эрас Петрович развернул свежий номер русского слова и сразу нашел то, что искал. Индийский гость. Воистину, не алмазов в каменных пещерах. В особенности, если эти пещеры находятся во владениях Ахматхана, наследника одного из богатейших раджи Бенгалии. Принц прибыл в матушку Москву проездом из Тегерана в Петербург и погостит в Златоглавой по меньшей мере неделю. Князь Владимир Андреевич Долгорукий принимает высокого гостя со всеми подобающими почестями. Индийский царевич остановился на генерал-губернаторской вилле, что на Воробьевых горах. А завтра вечером дворянское собрание устраивает в честь Ахмадхана бал. Ожидается съезд всей лучшей московской публики, которая не терпится взглянуть на восточного принца, а еще более на знаменитый Изумруд. Шах-Султан, украшающий челму Ахмадхана. хана Рассказывают, что этот гигантский камень некогда принадлежал самому Александру Македонскому. По нашим сведениям, принц путешествует неофициально и почти инкогнито, без свиты и помпы. Его сопровождают только преданная старая кормилица Зухра и личный секретарь Тарик Бей. Надворный советник одобрительно кивнул и отложил газету. Владимир Андреевич так зол на пикового валета, что санкционировал устройство мбала и будет лично участвовать в этом спектакле. По-моему, даже не без удовольствия. В качестве шах султана нам выдан ограненный берил из минералогической коллекции Московского университета. Без специальной лупы отличить его от изумруда невозможно. А рассматривать нашу чулму в специальную лупу мы вряд ли кому-нибудь позволим. «Не правда ли, Тюльпанов?» Раз Петрович достал из шляпной коробки белую парчевую челму с большущим зеленым камнем, повертел и так, эдак, грани засверкали ослепительными бликами. «А где же мы возьмем Зухру?» — спросил Тюльпанов. «И еще этот секретарь, как его Тарикбей. Кто же им то будет?» Шеф посмотрел на своего ассистента не то сукаризной, Не то с сожалением. И Аниси вдруг сообразил. «Да что вы!» — ахнул он. «И раз, Петрович, не погубите, какой из меня Да ни за что не соглашусь, хоть казните!» это Тюльпанов, положим, согласитесь!» — вздохнул Фандорин «А вот масса...» «С массой придется повозиться. Роль старой кормилицы вряд ли придется ему по вкусу». Вечером 18 февраля в дворянское собрание и в самом деле съехалась вся Москва. Время было веселое, безшабашное, масленичная неделя. В притомившемся от долгой зимы городе праздновали чуть ли не каждый день. Но сегодня устроители особенно расстарались. Вся белоснежная лестница была в цветах. Пудренные лакеи в изташковых камзолах так и бросались подхватывать сброшенные с плеч шубы, ротонды и манто. Из зала доносились чудесные звуки мазурки, а в столовой заманчиво позвякивали хрусталь и серебро. Там накрывали столы к банкету. Повелитель Москвы, князь Владимир Андреевич, исполнявший роль хозяина бала, был подтянут и свеж. С мужчинами ласков, с дамами галантин. Однако истинным центром притяжения в мраморном зале сегодня оказался не генерал губернатор а его индийский гость. Ахмад хан всем очень понравился. В особенности барышням и дамам. Был в черном фраке и белом галстуке, однако голову на боба венчала белая челма с огромным изумрудом. И сине-черная борода восточного принца была подстрижена по последней французской моде, брови изогнуты стрелками, а эффектнее всего на смуглом лице смотрелись ярко-синие глаза. Уже выяснилось, что мать его высочества француженка. Чуть сзади и сбоку скромно стоял секретарь царевича, тоже привлекавший к себе немалое внимание. Собою Тарикбей был не так пригож, как его господин, и статью не вышел. Но зато, в отличие от Ахмат-хана, он явился на бал в настоящем восточном костюме в расшитом халате, белых шальварах и золоченных, загнутыми носами туфлях без задников. Жаль только, что ни на одном цивилизованном языке секретарь не говорил. А на все вопросы и обращения лишь прикладывал руку то к сердцу, то колбу и низко кланялся. В общем, оба индейца были чудо, как хороши. Аниси доселе не избалованный вниманием прекрасного пола, совсем одеревенел. Такой вокруг него собрался цветник. Барышни щебетали, без стеснения обсуждали детали его туалета, а одна примиленькая грузинская княжна Софихот Шкартишвили даже назвала Тюльпанова хорошеньким арабчиком. Еще очень часто звучало слово «бедняжечка», от которого Анисий густо краснел, Слава Богу, под ореховой мазью было не видно. Но чтобы было понятно про ореховую мазь и бедняжечку, придется вернуться на несколько часов назад, к тому моменту, когда ахмат и его верный секретарь, готовились к первому выходу в свет. Раст Петрович, уже при смоленной бороде, но еще в домашнем халате, гримировал онисе сам. Сначала взял какой-то пузырек с темно-шоколадной жидкостью, пояснил настой бразильского ореха. Втер густое пахучее масло в кожу лица, в уши, в веки. Потом приклеил густую бороду, отодрал, прицепил другую, вроде козлиной, но тоже забраковал. «Нет, тюльпанов, мусульманина из вас нет, получается». Поторпился я старикбеем. Надо было вас индусом объявить. Каким-нибудь чандрагуптой. А можно мне один мусташ без бороды? Спросил Ниси, давно мечтавший об усах, которые у него росли как-то неубедительно, пучками. Не полагается. По восточному этикету это для секретаря слишком большое щегольство. Фандорин повертел Анисию голову влево-вправо и заявил, «Ничего не попишешь. Придется сделать вас евнухом». Подбавил желтой мази, стал втирать в щеки и под подбородком, осмотрел результат и теперь остался доволен. Настоящий евнух. То, что нужно. Но на этом испытания Тюльпанова не закончились. «Раз вы у нас мусульманин...» «Волосы далой, приговорил надворный советник. Анисий, сраженный превращением в евнуха, обритие головы снес безропотно. Брил масса. Ловко, острейшим японским кинжалом. Раз Петрович намазал коричневой дрянью голый Анисий в череп и сообщил. «Сверкает, как пушечное ядро». Поколдовал с кисточки над бровями, глаза одобрил, карие слегка раскосый. В самый раз заставил надеть шероченные шелковые штаны, какую-то узорчатую коцовейку, потом халат, на лысую макушку и злосчастные уши нахлобучил тюрбан. Медленно на негнущихся ногах подошел ониси к зеркалу, ожидая увидеть нечто чудовищное. И был приятно поражен. Из бронзовой рамы на него смотрел живописный мавр. «Не тебе прыщей, нет топыренных ушей, Жаль, нельзя всегда таким по Москве разгуливать. Готово, сказал Фандорин. Только намажьте мазью руки и шею. До да щиколотки не забудьте, вам ведь в шлепанцах ходить. С раззолоченными софьяновыми туфлями, которые Раст Петрович неромантично обозвал шлепанцами, с непривычки было очень трудно. Из-за них-то Анисий на балу и стоял, будто и стукан. Боялся, что если стронится, то какая-нибудь из них обязательно свалится, как это уже случилось на лестнице. И еще, когда красавица-грузинка спросила по-французски, не станцует ли Тарикбей с ней турвальса, Аниси переполошился и вместо того, чтобы согласно инструкции молча отвесить восточный поклон, оплашал, тихонько пролепетал. Нон, перси, жо... Не дан, спа. Слава Богу, другие девицы, кажется, его бормотания не разобрали. Не то ситуация осложнилась бы. Ни одного человеческого языка Тарикбею понимать не полагалось. Они себе беспокоенно вернулся к шефу. Тот уже несколько минут беседовал с опасным гостем, британским индологом сэром. Марвелом, скучнейшим джентльменом В очках с толстыми стеклами Давичи на верхней площадке лестницы Когда хматхан раскланялся С генерал-губернатором Тот взволнованно прошептал А не слышал только обрывки Принесла нелегкая И как назло Индолог Не выставлять же Он баронет А ну как разоблачит Однако, судя по мирной беседе принца и баронета, разоблачение Фандорину не грозило. Когда же индолог, громко высморкавшись в клетчатый платок, отошел, царевич, вдруг повелительно коротким жестом подозвал секретаря: Очнитесь, тюльпанов, и поласкове с ней. Не смотрите букой, только не переборщите. С кем, поласкове? шепотом удивился Анисий. Да с грузинкой этой Это же она Вы что, не видите? Ну та, попрыгунья Тюльпанов оглянулся И обмер Точно Как это он сразу не понял? Правда, из белокожей Лотерейная барышня стала смуглянкой Волосы у нее теперь были не золотистые А черные И сплетенные в две косы Брови прорисованы к вискам в разлет, а на щеке откуда-то взялась очаровательная родинка. Но это была она, точно она. И искорка в глазах сверкнула точь-точь, как тогда, из-под Пенсне, перед тем отчаянным прыжком С подоконника. Клюнула, клюнула, кружит. Тетерев над фальшивой тетеркой, «Тихонько, неси, тихонько, не вспугни!» Он приложил руку к колбу, потом к сердцу и со всей восточной церемонностью поклонился звездоглазой чаровнице.